«Глава пятая. В. Значит, бунт. Герцогство Гольдштейн, Готторп. Город Киль. 9 мая 1732 года». «Ты понимаешь, на что толкаешь меня?» Герцог, изучивший документы, не иствовал. «Да нас ждет бунт!» «И пусть!» — ответил ему Таргус, стоящий перед ним на столе. «Мать твою! Это же деньги!» «Восставших мы перебьем. Пусть гвардия отрабатывает свой хлеб. Ты здесь кто? Герцог или подставная фигура? Покажи силу. Мимо нас пролетает столько бабок!» «Ты требуешь создать какой-то налоговый комитет. Так никто не делает!» Начал искать контраргументы в содержании проекта реформы «Герцог». «Как на меня посмотрят остальные аристократы?» «Они и сейчас тебя в хер не ставят!» парировал Таргус. «Все смеются над тобой, потому что ты потерял шлезвик. Я же говорю тебе, что таким образом мы в следующем же году, после завершения реформы, получим доход не 355 тысяч рейхсталеров, а целых 615 тысяч. Почти в два раза больше. И никто, сука, слова не скажет, потому что сбор будет разумным и честным. Ты возьмешь свое по праву, а не будешь обдирать шестую шкуру. Твои вассалы... Вертят тебя на херу, платя фиксированную ставку. Тогда как имеют серьезные деньги с наделов из года в год. А про купцов... Я читал. Прервал его герцог Карл Фридрих, успокаиваясь. Но как это все осуществить? Не будем пытаться охватить все сразу, улыбнулся Таргус. Первой нашей жертвой станет Киль. Надо собрать ополчение из соседних земель под стык и расквартировать в казармах. Усилить их гвардией, а потом, в соответствии с разработанным мною планом, Таргус развернул план города, который успел начертить с невероятной для текущего времени точностью, и начал озвучивать детали операции "Оголи купца". "И как ты всё это успеваешь?" ошарашенно спросил после описания плана Герц. Я считаю, что это очень проработанный план, вмешался Фридрих Бергхольц, молча слушавший перепалку Таргуса с Герцогом. Может получиться? думаешь? посмотрел на него Герцёг, надеющимся взглядом. Таргус уже давно понял, что за человек этот Карл-Фридрих. Сильно зависимый от чужого мнения человек, которого воспитывала мама и прислуга, вся жизнь которого проходит в жажде стать чем-то большим, чем является. Имеет характерную особенность долго и лихорадочно колебаться при принятии важных решений, спрашивая совета у более опытных. Бергхольц, служивший камер-юнкером при Карле Фридрихе, все время пребывания последнего при дворе Петра I служил надежным источником советов, адекватность которых Таргус не мог оценить, потому что испытывал по этому вопросу недостаток информации, ведь эти двое не особо распространялись о том, что происходило с ними в России. Сам Таргус очень быстро стал для Карла Фридриха незыблемым авторитетом в вопросе управления герцогством. Таргус умел убеждать и говорить нужные слова, которые тот хотел слышать, поэтому многие вещи принимались без лишних обсуждений. Он решил, что Герцк ему пока что нужен и избавляться от него не стоит. Герцкство Гольдштейн-Готторп, город Киль, 30 июня 1732 года. Как это понимать? Возмущённо воскликнул купец, когда его силой заталкали в городскую ратушу. Вы не имеете права. Я буду жаловаться его светлейшеству. Гвардейцы герцога, осуществлявшие захват купцов, лишь молча усмехались. Купца Андреаса Хумеля притащили в зал собраний и толкнули в сторону столпившихся людей, представлявших весь цвет общества. Все в сборе. Спросил Герциг, стоящий за трибуной спикер и держащийся несколько нервно: "Тогда начнём". Он принял от подошедшего Бергхольца очень старый на вид документ, выполненный из ветхого пергамента. "Уважаемые жители столицы, у меня для вас есть ряд новостей", откашлявшись, громко начал Карл-Фридрих. "С недавних пор ко мне, как суверену земли Шлезвиг-Гольштейн-Готторпской, Стали поступать жалобы от недовольных граждан. Жалобщики обратили моё внимание на устаревшие законы, не только не отвечающие вызовам нового времени, но и ущемляющие ваши права. Новые законы не будут ущемлять их права, они их отнимут, про себя подумал Герцык после этих слов. Городская элита, собранная против её воли в этом большом помещении, недоуменно молчала, подчиняясь великой жалости сердца. продолжил Герцик. Я был вынужден переработать систему налогообложения, чтобы взимать частный и справедливый налог, который поспособствует развитию торговли. Никто ему не жаловался. Это сын настоял на том, чтобы формально реформа налогов была реакцией на жалобы неких недовольных купцов. Это, если всё тщательно проработать, создаст среди них атмосферу недоверия и, возможно, начнёт охоту на ведьм. Но о последнем Герцек даже не думал. Его интересовали только деньги, которые фактически протекали прямо под его носом. Дав не доумевающей толпе переварить озвученную информацию, он продолжил. С этого дня учреждаются налоговые комиттее от Герцекства Шлезвик-Гольштейн-Готторп. Каждый торговец будет обязан в назначенное время явиться в здание номер 4 на пересечении Дюпельштрассе и Фельдштрассе, на котором большими буквами уже сейчас написано Налоговый комитет герцогства Шлезвиг-Гольштейн-Готторп. Приглашения уже сегодня будут разосланы всем купцам первой, второй и третьей гильдии, остальные предприниматели получат приглашения на следующей неделе. Это необходимо для того, чтобы никто не уклонялся от налогов во имя всеобщей справедливости. Далее, больше не будет никаких внутренних налоговых пошлин на отдельные виды товаров, потому что мера устарела и не отвечает вызовам нового времени. Формулировка вызовы нового времени, продиктованная сыном во время написания его речи, очень сильно понравилась Герцгу, поэтому он использовал её при каждом уместном и не очень уместном случае. Налог отныне будет называться не Гёрцкским, а прогрессивным Гёрцкским налогом, с самодовольной улыбкой воскликнул Карл-Фридрих. Потому что мы люди прогресса, за нами будущее. Прогрессивный налог это справедливость для всех. Имеешь 10 рейхсталеров чистой прибыли в месяц, платишь 3 рейхсталеров в качестве налога. Имеешь что, рейхсталлеров чистой прибылью платишь 30 в казну? Это ведь честно? Таким образом будет дан толчок нашей М. Герцк посмотрел на бумагу с его речью. Таким образом будет дан толчок нашей экономике? Вновь поднял он взгляд. К тому же, Налог имеет определенный максимальный предел роста, то есть если кто-то заработал, скажем, миллион рейхстайлеров за месяц, никто не будет забирать у него 300 тысяч. Доход, начиная от 10 тысяч рейхстайлеров, взымается по другой системе, на которой сейчас я останавливаться не буду. Далее. Карл Фридрих отпил разбавленного вина из бокала и продолжил. Особенностью нового закона о налогообложении является и то, что ставка будет равна для всех сословий, без каких-либо различий. Я, как прогрессивный герцог за наш народ, чтобы снизить тяжесть налогового бремени с каждого подданного, я ночами сидел и лично корпел над этим законопроектом и сегодня объявляю его вступившим в силу. Поздравляю вас, мои верноподданные. Налоговый комитет города Киля. 2 июля 1732 года. «Посетитель с номерком 32. Войдите!» Выглянул из двери кабинета молодой парень в необычной монотонно-красного цвета одежде, представляющей из себя некое подобие дуплета, штаны и архаичное хлопковое сюрко с гербом Шлезвик Гольдштейн Гатторбского герцогства. Николаус Бергман, купец Третьей гильдии, вошел в помещение, где уже находилось четыре человека – Каждый за отдельным столом, как в лавке юриста Гольдберга. Лица их были напряжены, они быстро листали бумаги и вносили в них какие-то пометки. Кхм-кхм, напомнил о своем существовании Николаус. «Садитесь за третий стол», — указал ему молодой парень, вошедший вслед за ним. Николаус был несколько сконфужен подходом этих новых герцогских бюрократов. Поэтому чувствовал себя неуверенно, хотелось уйти, потому что он внутренне чувствовал, что эти люди не желают ему добра, но он пересилил себя и присел на стул перед третьим столом. Сейчас мы будем заполнять ваш лист налогоплательщика, усталым голосом произнёс сидящий за третьим столом грузный чернобородый мужчина, которого Николаус никогда раньше не видел. Грамотный? Грамотный, ответил купец Бюрократ долго смотрел на него скептическим взглядом. Имя, фамилия, как звали отца, дата рождения, перечислил он, берясь за перо. Николаус Бергман, отца звали Гюнтером, родился я 30 августа 1693 года, ответил Николаус, всё правильно понявший. Место рождения, сколько людей на иждивении? продолжил перечислять требуемую информацию герцкский бюрократ спустя час николай уж покинул налоговый комитет выжатым как лимон и с карточкой налогоплательщика в руках они вызнали всё Заставили рассказать обо всех доходах и предупредили, что в следующем месяце к нему прибудут ревизоры, которые займутся проверкой его состояния. И что если ему не нравится текущий порядок ведения дел, следует написать жалобу в городскую ратушу на имя герцога. Знает он эти жалобы. Герцог – заинтересованное лицо, поэтому уж точно не будет помогать ему скрывать доходы и уклоняться от налогов. Впрочем, Николаусу нужно подготовиться к прибытию ревизоров. Они быстро поймут, что с него нечего брать. «Хе-хе-хе!» Сам Карл-Фридрих в настоящий момент убыл в Санкт-Петербург на встречу с представителями Австрии, Швеции, Дании и Российского царства, оставив управление герцогством своему доверенному лицу, Фридриху Бергхольцу. Он недавно читал вывешенный повсюду закон, копию которого ему предоставили в городской ратуше. Герцэг во время своей речи опустил один очень важный момент. Теперь каждая единица проданного товара облагается небольшим налогом. А каждый купец обязан раз в квартал давать подробную декларацию о доходах, по которой его в конце года, казалось бы, один процент с каждого товара. Это немного, но по итогам года должна набежать немаленькая сумма, которую Николаус, торгующий медной посудой и зерном, должен будет отдать не просто так, а из-за непонятной эксплуатации природных ресурсов герцогства. Они называют это... налогом за экологию. Ничего непонятно, вздохнул Николаус, проходя мимо собравшихся на площади людей, среди которых увидел немало знакомых лиц. Чего это они? Это нельзя больше терпеть! орал и Янс Карен Бауэр, глава первой гильдии купцов, стоящий на борте фонтана. Старые законы прекрасно работали, а новые это издевательство над уважаемыми людьми города. А эта опись, как скот нас клеймят этими карточками. Ещё вознуют всякое, по какому праву поддержали его и толпы. Нелюп нам новый закон, другой закон или другого герцога, неосторожно выкрикнул кто-то из массы недовольных. Николаус ускорил шаг, потому что подобные собрания никогда не заканчивались ничем хорошим. "Эй, Николаус, иди сюда", окликнул его Гердт Мюллер, с которым он несколько раз вёл дела. "Мы собираемся выдвинуть требования его светлости". "Нет, точно нет", подумал Николаус и практически побежал. "Трус!" донеслось до него восклицание от Гердда. "Зато живой и здоровый". Подумал Николаус и свернув в ближайший переулок, далее убравшись подальше от площади, на городских воротах, через которые он намеревал соуйти в свой небольшой загородный дом, стояла усиленная стража. Граждане, разворачивайтесь и возвращайтесь в свои дома, подняв руку в восстанавливающем жесте, перегородил дорогу идущим к вратам некий человек в форме герцкской гвардии. В городе объявлен кратковременный карантин. Николаусу не оставалось ничего другого, кроме как поспешить в свою контору, что располагалась недалеко от городского дома. Отряды вооружённых солдат нестройными колоннами спешащие к главной городской площади заставили Николауса пуститься в бег. Господин Бергман, что случилось? встретил его в конторе приказчик Генрих Фогель. Запирай двери и никого не пускай, распорядился Николаус, начав подниматься на второй этаж. В городе Смута скоро на улицах будет опасно. Пройдя в кабинет, он достал из шкафа пистоль и начал начинять его порохом. Во время беспорядков начинается мародёрство, причём первой целью всегда становятся склады и торговые конторы. Склады, вспомнил Николаус, Генрих, вооруй Конрада, Германа и Курта, отправь их защищать склад от грабежа. Он осторожно приоткрыл окно и выглянул на улицу. Вроде бы пока что тихо. Только он собрался задвигать занавеску, как раздался грохот мушкетных выстрелов, заставивший Николауса упасть на пол и заползти под стол. Герцкство Гольштейн-Готорп, город Киль, 3 июля 1732 года. Это серьёзно скажется на налогах в этом году. Фридрих Бергхольц нервно теребил платок, сжимаемый в его руках. Как только вернётся его светлость, Я буду вынужден доложить о докладевай на здоровье махнул маленькой ручонкой Таргус. Список жертв уточнён, на столе указал Бергхольц. Отправь гвардейцев с назначенными ревизорами, дал указание Таргус. Имущество описать и реквизировать в пользу герцогства. Надо дать понять проклятым торговцам, не весть что о себе возомнившим, что так будет с каждым. сопротивляющихся арестовывать и помещать в темницу Кильского замка. Сейчас происходит очень важный момент, когда от наших действий зависит абсолютно всё. Не подводи меня, Фридрих. Я не одобряю то, что вы делаете. Здоровенный вам его светлостью властью, ваша светлость. Хмур ответил на это Бергхольц. Но не подчиниться не могу. И правильно делаешь, что не одобряешь и подчиняешься. Отвлечённо ответил Таргус. Просто помни, что это делается на благо герцогства. Слишком долго у торгошей не было стимула к развитию. У тебя есть ещё что-то? Нет, покачал головой недовольный Бергхольц. Я вернусь к контролю над городом. Таргус же проковылял к картотеке, созданной специально под него и подошёл к полке с буквой Б. Надо будет заняться расширением картотеки и найти, наконец, нормальных помощников, мыслил он, вытаскивая личное дело Бергхольца. Никто не может разобраться с шифром, который испытавший приступ паранойи Таргус дополнительно усложнил на два уровня. Шифр Арканиума имел 12 ступеней сложности, причем с 9-го уже не обойтись без жутко дорогой и сложной механической вычислительной машины – которых было всего штук 20 на всю Римскую республику, или держать целый штат математиков, специализирующихся на дешифровке. Но местный уровень развития математики в целом и криптоанализа в частности оставлял желать лучшего, поэтому даже третья стадия шифрования является непреступной преградой для доморощенных дешифраторов. Именно поэтому Таргус не держал никаких замков Пусть крадут на здоровье. Ему самому эти бумажные носители нужны лишь для пущей надёжности, а так большую часть информации он хранил в голове, а это очень надёжное хранилище. Так, так, так. Таргу смокнул перо в чернильницу. Оказался слишком гуманным. При беседе 3 июля 1732 года усомнился в эффективности моих методов. Грета сообщает, что он встречался с какими-то иностранными персонажами. 3 суток назад, причём здесь во дворце. Примечание: меня в известность не поставил. Зашифровав заметку и внеся её на четвёртую страницу личного дела Бергхольца, Таргус вернул дело обратно на положенное место в картотеке и переключился к предварительным итогам первого этапа их реформы. Итоги были ободряющие. Налоговый комитет работает со всем старанием. Реестр налогоплательщиков прибавляет по 90 новых субъектов в сутки, часть из которых придётся исправлять ввиду гибели некоторых налогоплательщиков на главной площади. Глава налоговой службы Фридрих Бергхольц, которого Таргус снял со всех занимаемых при дворе герцога должностей, кроме доверенного лица, Взятки он берёт, причём очень охотно. Предприимчивые и предусмотрительные германские варвары начали стелить соломку сильно заранее, поэтому их казна уже пополнилась на 57 с лишним тысяч рейхсталеров. Просьбы однотипны: чтобы ревизоры в следующем месяце не увидели слишком много доходов, а в идеале не увидели никаких доходов или забыли заглянуть к заинтересованным лицам. Когда вопрос коррупции обсуждался с Герцогом, тот хотел сажать их или сильно штрафовать, но Таргус сумел переубедить его. Счетоводы на местах ничего не решали. Подкупать их пока что бесполезно, поэтому в данный момент лицом, которое совершенно точно может решить проблемы с Герцогом, выступал Фридрих Бергхольц. И он брал взятки много, изображая прожжённого коррупционера, потому что Таргус дал ему ставку вознаграждения 5% от полученных взяток. Естественно, он ничего за эти деньги делать не собирался, наоборот, уже сформировал список из благотворителей, которых будут проверять особенно тщательно. Касательно щитоводов для нового комитета тоже всё было отлично. кафедрой математики из Скильского университета, предоставившее школяров старших курсов для функционирования налогового комитета, утром присылало письмо на имя герцога. Там они выражают искреннюю признательность за бесценную, а главное, совершенно бесплатную для университета практику для заканчивающих обучение школяров и интересуются о возможности временно трудоустроить туда же школяров с непрофильных факультетов, которые прошли обязательный курс математики. Через Бергхольце Таргус ответил за Герцега, что следует вернуться к этому вопросу через 2 недели, пока что его светлости не досуг. Сама его светлость в пути к Петербургу, чтобы выслушать оскорбительное предложение от сильных мира сего. Требовалось что-то делать с дефицитом верных рабочих рук. Одна Грета не справлялась с амбициозными планами Таргуса по разворачиванию шпионской сети по всему Герцекству, поэтому проблему нужно было срочно решать. «Итак, пятьдесят семь тысяч рейхстайлеров», — пробормотал Таргус. «Нужно разворачивать минимум два полноценных легиона, чтобы хотя бы почувствовать себя в относительной безопасности, а для этого нужно минимум шестьсот тысяч рейхстайлеров». «Такие огромные деньги заработать непросто, но возможно». «Грета!» — заорал он. В помещение вбежала отдыхавшая в соседней комнате нянечка. «Да, ваша светлость», — поклонилась она. «Грета!» Как дела с мышами? поинтересовался Таргус, повернувшись к ней и уставившись на неё своим тяжёлым взглядом. Я нашла 20 беспризорников, которые готовы работать на вас, Ваша Светлость, ответила Грета, скрыв улыбку от картины карапуза, который строит такую серьёзную мину. Пока ничего не обещай, но раздай по грошину, дал указание Таргус. Туманно пообещай, что будет тысячекратно больше, если они пройдут испытание. Хорошо, ваша светлость, кивнула Грета. Могу идти? Я велел тебе не путаться с Андре, ведь так задул вопрос Таргус. "Велели, ваша светлость", потупила взор Грета. "Ещё один промах, вылетишь отсюда со свистом", предупредил её Таргус. "Этому русскому я не доверяю и не хочу, чтобы он шатался по дворцу. Разрываете нездоровые отношения, или они очень плохо закончатся для вас обоих". «Действуй, пока не начал действовать я!» «Я вас поняла, ваша светлость!» «Уходи!» Мыши — кодовое название его нового проекта. Шатающиеся беспризорники, а гульно, теоретически, это напрасно расходуемый разведывательный материал, который в умелых руках может быть использован с великой пользой. Таргус уже разработал несколько испытаний, которые покажут профпригодность кандидатов. пройдут немногие, но те, кто пройдут, будут годны с определёнными оговорками для шпионской деятельности. В будущем надо будет брать взрослых людей для работы в разведке. Дети без призорники это просто смешно. Они сами по себе беззащитны и в некоторых местах, помимо городских трущоб и рынков, вызывают лишние подозрения. Но Таргус работает с тем, что есть. Если кто-то из прошедших проверку кандидатов доживёт до серьёзных времён, Как он называл время своей физической идей способности, то им будет как раз столько лет, сколько нужно для шпионской деятельности. Одновременно с этим у них уже будет в наличии бесценный опыт, который Таргус поможет им наработать. Только по этой причине он вообще решился на какие-то телодвижения прямо сейчас. Также Таргус очень много узнал про местную артиллерию. А артиллерия тут была в плачевном состоянии. Пушки лились из бронзы или чугуна? Последние имели склонность взрываться. Кто-то пробовал что-то делать с чугуном, но пока что без особых успехов или с успехами локальными и весьма неоднозначными. Усугублялось всё тем, что конкретно в их герцогстве делали исключительно чугун марки Гавёны. Он видел образцы. Не подходит для пушек, но это не значит, что нельзя попробовать получить приемлемый чугун. Под Килем стоит дом на братьев Шумахеров. Непрерывно выпускают чугун, который потом переделывают в сталь. Если внедрить 1-2 новых инновационных техпроцесса, можно улучшить качество чугуна до приемлемого уровня и клепать орудия хоть серий. Ещё одна очень важная вещь, которую он узнал про современные пушки. Их лили. Изготавливали стержни из закалённой стали, помещали его в форму, а уже туда заливали бронзу или чугун. Дефекты, возникающие в отлитой заготовке, словами не описать. Высокий брак делает орудия неприлично дорогими, поэтому артиллерия это та самая золотая часть армии, вокруг которой крутятся все бюджеты всех стран мира. Из-за длительных бесед со Спарк, девушкой-механиком, которую он спас в предместях инферна из рабства, он был очень сведущ в тонкостях изготовления дульно-зарядных пушек и прекрасно знал о таком явлении, как сверление стволов. А еще он знал, как это осуществить. Брак при сверлении падает многократно, потому что дефекты в отлитой заготовке имеют хорошую привычку концентрироваться в самом центре, который по счастливому совпадению как раз и высверливается хтонически размеров сверлом. Это не только удешевит производство артиллерии, но и ускорит ее производство. потому что лить болванки намного проще, чем мается с точной установкой закалённого шеста и терпеть непомерный брак. Таргус допускал, что сверление уже практикуют где-то, но местные оружейники-пушкари твердят про литьё, как единственный надёжный способ изготовления пушки. Устав сидеть на одном месте, Таргус решил прогуляться по дворцу и понаблюдать за деятельностью придворных, большую часть которых можно было разогнать к Плутону, и ничего в функционировании дворца от этого не изменится, но пока нельзя. Нужно подсадить Герцого на крючок успеха, а там можно будет вертеть им в своих интересах, как заблагорассудится.